Пробормотал крокодил и тут же поправился. То есть я хотел сказать, что в моём мире тоже есть транспорт, и он тоже ходит по рельсам. Отлично. Дрогнула почва. Задевая нижним краем отраву, из глубины леса выплыла кабина, с виду тяжёлая и неповоротливая, с затемнёнными стёклами. Крылатые насекомые подпустили её очень близко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 Он стал умысленно прикидывать расстояние до города и возможный маршрут. Но кабина, повернув еще раз, царапнула дном камень и остановилась. Через секунду открылась дверь. Крокодил подобрался. Ему сказано было «выходить, когда дверь откроется». Но не в пустой желез лес выходить. Он воображал себе станцию, перрон, что-то в этом роде, город. «Хотя бы поселение?» Кабина стояла, подняв дверь, как руку в салюте. Крокодил выглянул наружу. Почти сразу в поле его зрения втерся маленький желтокожий человечек. Приятельски поманил к себе. «Ты это Андрей?» «Я...» Прохрипел крокодил и вышел. «Я родной язык забыл». «А какой у тебя родной?» «Русский».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 «Чтобы я эмигрировал с Земли?» «Да прямо-таки!» Ваню хмыльнулся. «Думаю, показали тебе заманчивые проспекты, фильмы какие-нибудь. И ты захотел повидать Вселенную?» «Вряд ли». Крокодил отвел глаза. Земля казался ему большим чужаком, чем смуглолицый офицер в миграционном офисе. «Вот ты! Почему эмигрировал? Я-то?»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 И оказалось, что актуальное время на ра соответствует нашему юрскому периоду. Мы мигрировали в далекое прошлое ра. Прошлое относительно нашего времени. Всё относительно, как сам понимаешь. Вэнь доброжелательно кивнул. Тут хорошо. На Лимбе, наверное, тоже неплохо, но здесь лучше. На Лимбе тоже прошлое или будущее? Спросил крокодил безнадёжно. «Там, где ты, всегда настоящий. Когда Вэйн смеялся, морщины на его молодом лице становились глубже. «А было такое, чтобы ты изначально собирался на Кристалл, а потом тебе отказали?» «Кристалл?» Вэйн нахмурил лоб. «Не, мне предлагали выбрать между Лимбом, Ра и этим... Олу или Ору... Я уже не помню. Ра лучше, конечно».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 «Два года в уплату мелочи, булавки», — авторитетно заявил Вэнь. «Главную прибыль они получают, когда переносят нас в прошлое. Мне один яйцеголовый говорил, это все равно, что сбрасывать воду с плотины. Слить сверху вниз из будущего в прошлое. Получается энергия. А чтобы закачать воду наверх или нас с тобой закинуть из прошлого в будущее, энергию надо потратить».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 Это семейные. Если семьей иммигрировать, больше времени в уплату идет. От двух с половиной лет до пяти. Пять лет в уплату, ты прикинь. И ведь соглашались же люди. Сколько тут наших землян. В окрестностях две-три семьи наберется. Ну и еще десятка одиночек. Устроено неплохо. Тебе, кстати, тоже надо устроиться. Вень кажется, обрадовался перемене темы.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 «Английский и немецкий. Могу художественный. Можно синхрон. Пролетаешь», – констатировал Вэнь. «Бесполезнее трудно представить. Я еще редактором могу. А тут редактировать нечего. Все пишут, что хотят. Все читают. В общем доступе все лежит. В сети. Безо всяких редакторов. Придется учиться чему-то местному. А учеба стоит ресурсов. Ну, денег по-нашему».